Запись 70 чистая. Мама пишет. Здравствуй, сыночек. Как ты там? Твои письма и телеграммы всё доходят до меня. Я все внимательно читаю и жду с нетерпением любых вестей. Ты мне пиши почаще. Пусть твои письма все время ко мне приходят. Расскажи мне подробнее, как вас кормят. Куда вы ходите? Есть ли какие-либо культурные мероприятия? За лето ты наверняка сильно вытянешься. Как же я тебя узнаю? Мальчишки в твоем возрасте начинают очень быстро расти. Тяжело одной в доме без тебя. Не в бытовом плане тяжело, а в моральном. Тяжело, что по утрам я тебя не вижу и не готовлю тебе завтрак. Зато я часто вижу тебя во сне. Иногда в моих снах ты уже совсем взрослый мужчина. И я так тобой горжусь. А иногда совсем еще маленький мальчик. Что тебе рассказать? Работаем, обеспечиваем народ рыбой, здоровой пищей. Что не говори о работе своей, я горжусь. Но что и рассказать? Это тебе не так интересно. Боюсь очень, что увезут тебя, и ты дома толком не побудешь, но и радуюсь за тебя тоже. Галичка тебе все время передает приветы. Она растет умной, и доброй девочкой. Если все сложится хорошо, может быть, Галичка на будущий год с тобой туда поедет. и Я поеду. Можно ведь с членами семьи в ваш санаторий. Про твоих друзей я прочитала. Очень, как видно, они хорошие люди. Я имею в виду мальчиков Алешу и Ванечку. Григорий мне по описанию не понравился. Я тебе не советую с ним водиться. Твоё отношение к Ванечке я всячески поддерживаю. Надо помогать тем, кто слабее. Как ты любишь говорить, защищать слабого это привилегия сильного. Рада, что в санатории тебе не скучно. Не забывай читать. Всегда поддерживай свой ум в рабочем состоянии. Не позволяй душе лениться. как говорит поэт. Помнишь, кто это писал? Но веселиться не забывай тоже, Орлен, потому что я хочу, чтобы ты хорошо проводил время со своими друзьями и набрался впечатлений. Процедуры в самом деле оказались не такими страшными, как все думали. Это большое облегчение. Ты уже чувствуешь изменения? Расскажи подробнее о своем здоровье. Орлен, ты, может быть, стесняешься мне говорить, боишься, что я стану сильно волноваться, но будь со мной честным. Ты обещал мне всегда быть со мной честным. Это ведь для тебя не пустые слова, не только со мной. Со всеми ты должен быть честным, даже когда это нелегко. Знаю, тебе сейчас тоже страшно. Каждый день думаю о том, что тебе там больно и страшно. Но перед обстоятельствами пасовать нельзя. Я знаю, ты сумеешь вовремя собраться. Ни в коем случае не поддавайся панике и унынию. Знаешь, как говорит твой дедушка, Паникеров расстреливают первыми. А с другой стороны, что это я тебя увещеваю? Это я увещеваю себя. А ты у меня держишься и думаю недурно. Какой же ты сильный и умный мальчик. Но все таки подробно опиши, Какое твое состояние сейчас? Если болеешь, так и скажи. В неизвестности быть тяжелее. Звонил Максим Сергеевич, но подробный отчет не предоставил. Сказал только, что все идет хорошо и по плану. Охотно в это верю, но я мать, и мне нужно знать, как именно. Но не позволяй себе нервничать из-за моего письма. Просто честно все расскажи, не боясь, не волнуясь. В том, что дело окончится хорошо, я уверена. Максим Сергеевич тоже придерживается позитивной линии. Он сказал, что часто говорит о вас с главным врачом. Ты про него тоже в своем письме рассказывал. Наверняка очень умный человек. Что все таки ты там ешь? Все ли в порядке с одеждой? Ничего не порвал, хотя ты у меня очень аккуратный мальчик. Уверена, что одежду ты бережешь. Все, что не допишу, не то. Кажется, не могу до тебя докричаться. Ты сейчас так далеко, дальше, чем когда бы то ни было. И все таки надо привыкать, потому что тебя ждут настоящие космические приключения. И ты будешь так далеко от меня, как я еще даже не могу представить. Но я всегда мыслями буду с тобой. Зная об этом, крепко Все, дорогой мой, письмо надо заканчивать. Еще раз тебе скажу: будь смелым и честным. Все здесь без тебя в порядке, но все пусто. Все тебя дожидается. Очень сильно я скучаю. До свидания, мой хороший. Пиши мне. Мама.